Глава 26 Мира. Устроившись в моей спальне рядом с температурным прибором, Кэрридвен нежится в его тепле. «Находиться в комнате, переполненной вентарианцами, все равно, что сидеть в бадье с ледяной водой», — заявила она. «После моих нелепых объяснений и метаний по спальне туда-сюда, ей явно требуется хоть немного комфорта. Погоди, Тычет она пальцем в воздух, будто указывая на выложенную мной информацию. «Когда медальон твоей матери был сломан, накопителем стала ты сама. Это мне понятно. Мне непонятно другое. Найденные нами ключи тоже накопители, и они каким-то образом влияют на твою магию?» «Не влияют. Я прислоняюсь к стойке балдахина, а взаимодействуют». Это испытание Ордена Искупителей, которые должны помочь тому, кто их нашел. Как, не знаю. Моя душа должна быть готова. Я не понимаю, как увиденное мною может к чему-то подготовить. И имеет ли это все какое-либо отношение к магическому источнику? Вы уверены, что создатель ключей Орден, спрашивает Коннелл, поддерживая перевязанную руку? Вы сказали, что Ангра может оказаться накопителем Спринга, как вы, Винтера. Что, если это его рук дело? Он присутствовал в вашем первом видении, все это может быть уловкой. Но о нем ничего не слышно, вмешивается Хен. Гариган пожимает плечами, задевая ими спинку кресла, в котором сидит вместе с Нессой. Спадение Спринга прошло больше трех месяцев. Если он жив, то чего так долго ждет? В этом нет никакого смысла, должно быть, ключи создал Орден. К тому же источник магии нашли всего лишь несколько недель назад. Как Ангра мог все это провернуть без нашего ведома? «Он 16 лет свободно владел вашим королевством», – замечает Кередвен. Дендера качает головой, но он не трогал рудники, когда мы открыли их, то поняли, что их не использовали более десяти лет. Они находились в таком заброшенном состоянии, что в них стало опасно работать, не думаю, что это он все подстроил. Я тереблю медальон, слушая их разговор. Они восприняли сказанное мной намного спокойнее, чем я ожидала. Выслушали все, что я знаю об Бангри, магии, источники и Корделе, лишь удивленно переглядываясь и терпеливо кивая. Ну, почти все. Я рассказала им только, что видела Ханну и Дункана, но не упомянула о том, что, по словам Ханны, случится в случае моей смерти. По ладони пробегает сильная дрожь, и я скрещиваю руки, чтобы ее скрыть. Я найду другой способ наделить силой своих людей. Этому миру не нужно целое королевство людей-накопителей. Я люблю Винтер, но такие силы и власть — это уж слишком, «Неважно, что сказала Ханна, мне нет нужды умирать ради этого, и я не умру». Хен почесывая подбородок, проходит мимо Дендеры, сидящей на скамеечке у стены. «Согласен, думаю, эти ключи — наша возможность получить хоть какие-то ответы. Найдя последний ключ, мы сможем воздействовать на Кордл и не допустить открытия магического источника. Будет ли их достаточно?» — Коннелл кривится от боли в руке. Ноум может силой забрать их у нас. Как мы его остановим? Мы можем отобрать у принца первый ключ, предлагает Гарриган. Открыть источник, взять столько магии, чтобы ее оказалось достаточно. Нет, обрываю его я. Мы продолжим путь в Вентрале. Мы не будем открывать источник, риск слишком велик. Есть другой способ лишить Ноума власти. Я могу попытаться добиться поддержки Жизель или Вентралли. Мои слова звучат неубедительно, даже для меня самой. Последующие слова, Кэрридвин, ломают мою и без того хрупкую надежду. Мне не хочется разжигать на льду твоей веры пламя, но Яким не станет ради тебя воевать с королевством гармонии. Я годами умоляла Жизель поддержать Саммер. Продавать нам продовольствие и товары вместо людей, и все время получала отказ. «А что, если я докажу ей свою пользу? Я дам ей все, что она пожелает. Снег небесный, я готова отдать ей столько рудников, сколько она потребует». «И что произойдет, когда она узнает, что Кордел уже нашёл магический источник?» «Она посчитает себя обманутой, и тогда на тебя ополчатся два королевства гармонии. Я со стоном подавляю охватывающее меня отчаяние». В любом случае, после разговора с Жизель, я на помощь Якима не рассчитывала. Что насчет Вентрали?» Керридван смеется. «Ты же знаешь, кем была жена Ноума. Может, она и умерла у Ноума на руках, но жар и пламя вентралианцы любят Терана. Скорее Симон бросит пить вино, нежели Вентрали пойдет войной против Кордала. Но и Яким, и Вентрали... Сами предложили Винтеру встречу, отзываюсь я и в бессилии опускаюсь на постель. Прикрыв глаза, потираю виски. Они пригласили меня, чтобы посмотреть, крепкали власть Кордала над Винтером. Кордал ответил мирным договором, а я тем, что приехала вместе с Кордалом. Если они и приоткрыли для меня дверь, то я не просто с треском ее захлопнула, но и перегородила ее, проклятым корделианским барьером, и теперь единственный союзник Винтера. Я перевожу взгляд на Кэрридвен, и она разводит руками. «Оставь меня с Ноумом наедине, и я мигом разрешу твою проблему». Звучит заманчиво, фыркаю я, но это лишь создаст еще большие проблемы. «Тогда какой у тебя план?» — поднимается Дендера. Я размышляю, глядя на нее». От Якима помощи не добиться, от Вентрали тем более. Пейзли находится слишком далеко, чтобы хоть чем-то помочь. У меня есть слабая поддержка Саммера и шаткий союз с Отомом. Не думаю, что Николетта восстанет против своего брата, каким бы ослом тот ни был. Если только он в открытую не захватит Отом. Но вряд ли он настолько глуп. Остается Орден объявляю я всем. Он наша единственная возможность найти способ запечатать дверь к магическому источнику или даже полностью избавиться от магии. И в том и в другом случае мы остановим распространение власти Кордала и получим средства воздействия на него. ну по меньшей мере, инструмент для ведения переговоров о свободе Винтера, Нужно искать последний ключ и орден, и если орден скажет, что запечатать магический источник и остановить кордл без использования магии невозможно, то я собственноручно открою эту дверь. На до поры до времени давайте не будем рассматривать этот вариант событий. Губы Хэна медленно расплываются в улыбке. «Здравое решение, моя королева. Где, по-вашему, находится последний ключ?» Понятно, что в вентрале, но где именно? Я закусываю губу. Какой у вентрале символ? У Саммера вино, у Якима книги. Подсказка на двери указывает на вентралианскую маску, однако найденный в Якиме ключ был завернут в гобелен, являющийся еще одним символом вентралианской любви к искусству. «Я встречаюсь с Хэном глазами, обдумывая эту мысль. Возможно, ключ находится в одном из их музеев. Оттуда и начнем. Неплохо было бы заглянуть в их гильдии. Так что они будут следующими на очереди». «Хорошо», — кивает Дендера, — «у нас есть план». «Да». Теперь, когда Шакрам уютно устроился у меня за спиной, руки чешутся, ринуться в бой. Я разрушила защитные стены, которые сама возвела вокруг себя. Теперь у меня есть те, кто делают меня сильной. Я раскрылась перед Керридвен, Конолом, Гарриганом, Нессой, Дендерой и Хеном, поведав им обо всем, что меня тяготит. Я буду сохранять спокойствие и осторожность, но в нужный момент позволю себе быть безрассудной. Я извлеку уроки из своих ошибок, в отличие от Ханны, Она лгала мне и заставила других лгать всю мою жизнь. Она продолжала скрывать многие вещи и после смерти, когда могла бы мне все рассказать. Может, если бы она извлекла уроки из своих ошибок, то мы бы не оказались в таком положении. Может, если бы не было всей этой лжи, то мы бы обрели свободу раньше. Я выпрямляюсь. Нет, не буду о ней думать». То, чего она хотела, не имеет значения. «Нам всем нужно поспать», — замечает Гарриган. «Скоро рассвет». «Погодите», — я смотрю на Хэна. «Ты вернешься в Винтер?» «Конечно», — ни секунды не мешкает он. «Но почему, моя королева?» «Потому что мы с Тераном. Между нами все изменилось, торопливо объясняю я, и сердце болезненно сжимается. Мы больше не стремимся к одной цели — как это было когда-то, и я не знаю, чего от него ждать. Не думаю, что он сделает что-то ужасное, но он был нашим сильнейшим корделианским союзником. Правда, нам это мало чем помогло. Но сейчас, пожалуйста, просто проверь, как обстоят дела в Винтере». Помрачнев, Хен медленно склоняет голову. «Конечно», — повторяет он. Дендера быстро и нежно целует его, сжав на прощание ее плечо, Он уходит в смежную комнату, чтобы подготовиться к путешествию. Гарриган с Коннеллом следует за ним в ожидании последних указаний. Кэрридвин поднимается и подходит ко мне. Мне очень жаль. Я тоже встаю и просовываю большие пальцы под ремни, которые крепят чехол шакрама к спине. Снег небесный, как же приятно снова иметь его при себе. Так приятно, что я могу даже сделать вид, будто не поняла Кэрридвин. Ты о чем? Она окидывает меня понимающим взглядом, в котором сквозит досада. «Мужчины гармонии умеют разбивать сердца», — говорит она, и на ее лице отражается печаль. «Но я не отказываюсь от своих слов. Он тебе не подходит. Ты слишком хороша для него». Шею опаляет жаром, и я бросаю взгляд на Дендеру и Нессу, но они тихо перешептываются о чем-то у двери. «Он не был моим возлюбленным», — шиплю я снег небесный, это все, о чем вы, сэмерианцы, способны думать. Поверь, когда ты найдешь подходящего мужчину, то только о нем и будешь думать», — слабо улыбается Кэрридван. Склонив голову, я понижаю голос. «Я поделилась своими секретами, а ты когда-нибудь поделишься со мной своими?» Она удивленно моргает, но быстро берет себя в руки. «Это не было частью нашей сделки, королева Винтера». Не сказав больше ни слова, Кэрридвен уходит. Потрясенно проводив ее взглядом, я отвлекаюсь на подошедшую ко мне Нессу. Она выслушала сказанное мной тихо и молча, будто складывая полученную информацию в голове каким-то своим определенным образом. И меня вдруг пронзает уверенность, что именно она способна увидеть то, чего никто из нас не смог разглядеть. Несса стискивает руки. «Ты все еще боишься ее?» Я касаюсь медальона, пустой коробочки, когда-то содержавшей магию. Мое молчание говорит само за себя. Я бы тоже боялась, признается Несса. Не вини себя за то, что сделала. Я не думаю, что твоя магия настолько плоха, как ты считаешь. В конце концов, она принесла много хорошего, она исцелила нас, помогла нас спасти, сражалась в Эйбриле с Ангрой. «Знаю, это не делает ее менее страшной, но...» Несса пожимает плечами. «Она наше оружие, и мы рады любому оружию в наших руках». «Я улыбаюсь. Ты и правда набралась мудрости, леди Кентигерн». Ее щеки вспыхивают румянцем. Она покидает комнату, а за ней и Дендера. «Я остаюсь в окружении приборов и приспособлений, кнопок и рычагов». Сквозь занавески проглядывают бледные лучи восходящего солнца. Не знаю, как долго мы разговаривали. На меня наваливается усталость, разум заволакивает легкой дымкой. Я погружаюсь в состояние между сном и явью, когда сознание улавливает мысль, которую я упустила. Слова Нессы звучат в голове. Она наше оружие, а мы рады любому оружию в наших руках. «Я была права. Несса увидела. То, чего я предпочитала не замечать, магия принесла много хорошего. Я столько времени подавляла ее, столько времени боялась ее. Но что, если она сможет помочь мне? Да, она нестабильна, но все же это магия, это сила. Надо хотя бы попытаться. Я сажусь на край своей кровати». Ключ искупителей по-прежнему лежит на одеяле, древний и зловещий. Я смотрю на него, прокручивая в голове все, что мне известно о магии накопителей. Как она вошла в меня после смерти Ханны и разрушения медальона, как дремала во мне, пока я не осознала ее присутствие, как бездействовала, пока я случайно не вызвала ее» как задолго до этого Ханна пришла в такое отчаяние, что умоляла магию подсказать ей, как спасти Винтер. «Я хмурюсь, в магии много зависит от нашего выбора, и Ханна сделала свой», попросив у неё совета. «Душа должна быть готова», сказала магия ключа. «Готовность тоже рождается в выборе, когда ты принимаешь сознательное решение встретиться лицом к лицу со всем, «Что бы тебя не ожидало? Что она стремилась до меня донести? Что если Ханна спросила не о том, как спасти Винтер? Что если она спросила о том, как остановить Ангру или как одолеть распад? Может, ответ магии зависел от того самого вопроса, что я должна быть готова спросить?» Я откидываюсь на подушке и чувствую, как в спину упирается шакрам. Дремота не берет меня в эту ночь. Перед внутренним взором разворачиваются события прошедших недель. Я тянусь к магии, мягко и осторожно касаюсь ее, возвожу между нами мост и на другой его конец посылаю одну единственную мысль, какой вопрос будет правильным. В груди растекается прохлада, магия нежным откликом рисует на моем теле морозный узор. Когда она заговаривает, я снова будто слышу свой голос. Моя магия, как и магия ключа, использует мои собственные эмоции и наполняет меня знаниями так, словно они всегда были со мной. Во мне рождается и укрепляется настойчивая мысль, которая убаюкивает меня, погружая в сон. Я сама пойму, какой, когда буду готова его задать. На следующее утро Хен отправляется в Винтер. К великому облегчению я узнаю, что мне не нужно готовиться к подписанию мирного договора Терена. Жизель отказалась подписывать его, пока это не сделает другое королевство гармонии. Она заявила об этом, проигнорировав тот факт, что договор уже подписан Кордалом. Из-за этой размолвки между Якимом и Кордалом наше пребывание в Путнами стало более чем неловким. Теран без всяких уговоров согласился отбыть в Вентрале, и через несколько дней мы снова отправляемся в путь. Я знаю, Теран надеется на то, что король Вентрале подпишет договор, и это повлияет на Яким. Наш караван покидает Ланглисийский замок, и я смотрю на Терана. «Не считая короткого разговора о предстоящем путешествии, мы с ним практически не общались, и сейчас оба держимся рядом со своими людьми». Террин оборачивается, почувствовав мой взгляд. «Даже издалека я ощущаю тягостное напряжение, рядом со мной садится на свою лошадь Дендер. То, что они с Хэном наконец-то признались в своих чувствах, казалось само собой разумеющимся», В одну секунду они не были вместе, в другую стали парой. Это было так правильно и так естественно, что никто и бровью не повел. И глядя сейчас на Дендеру, я словно вижу лишь ее половинку. Отношения и должны быть такими, простыми и ясными. Я хочу, чтобы у меня было так же, хочу смотреть на кого-то и знать, что наши нужды, желания и помыслы едины поэтому я не смотрю на Терана, а поворачиваюсь к Несси, лишь бы не встречаться с ним взглядом. Через пару секунд я чувствую, как он отворачивается. Ренитро, столица Вентрали, расположен севернее Якима, всего лишь в полудне езды от него. Все рассказы генерала об этом королевстве крутятся вокруг любви его подданных к искусству, С его помощью они в красках передают жизнь и красоту, боль и несовершенство. Их накопитель подчиняется мужской линии крови. Это серебряная корона, которая принадлежит нынешнему королю Джесси донати Ему сейчас чуть больше 20 лет. Его жена Раэлин родила ему троих детей, двух дочерей и одного сына. Самому старшему ребенку еще нет и трех лет. Или король с королевой так сильно любят детей, или пытались как можно быстрее родить наследника, скорее всего, верно второе. Тяга вентралианцев к прекрасному становится очевидна, когда мы на закате достигаем рентиру. Закатное солнце украшает этот город, как звезды украшают ночное небо. Мы пересекаем череду холмов, границу между Якимом и Вентрали, и спускаемся в долину. Город, похожий на драгоценный камень, виден как на ладони. Рентирой изгибается полумесяцем узких и длинных гор и прямыми линиями причалов, выступающих над водами Лэнгстоуна. Все это венчают темно-синие небеса. В воздухе стоит прохлада весенней ночи, улицы, окутанные мягкими золотистыми лучами светильников или фонарей. Ничего похожего на яростное пламя самерианских костров или ровный свет екимианских сфер. Четырёх и пятиэтажные здания льнут друг к другу, поражая воображение буйством цвета и красок. Синева будто взята прямо из реки Лэнгстоун, яркий пурпур похож на румяно-придворной дамы, а нежно-персиковым тонам завидовал бы любой владелец фруктовых садов. Между домами рассыпаны не меньше дюжины гильдий, их стеклянные купола отражают несравненную красоту ночного неба. Все строения будто ровно и спокойно дышат, мерцая и трепеща в золотистом свечении. Подъезжая к городу, я тоже делаю глубокий вдох. Вентрали отличается от других виденных мной королевств своим спокойствием, Дорога не забита крестьянами, возвращающимися с работы. В небольших деревеньках, встречающихся по пути, нет ни грязи, ни гнили, ни нищеты. Всё вокруг выглядит таким, каким и должно быть, красивым и цельным. Тут всем дорожат. Наверное, поэтому Ноум связал себя с Вентрали, женившись на матери Терана. Пусть Кордал и имеет много общего с Якимом, но, пробыв в Вентрале менее часа, я ощущаю здесь дух Кордала. Проехав по извилистым улицам Рентира, мы углубляемся в густой лес, живой стеной окружающий дворец. Дворец, как и город, совершенно безмятежен и погружен в сон. Конюхи забирают наших лошадей, а слуги разводят нас по комнатам. Оставшиеся ящики с драгоценными камнями убраны и заперты. Похоже, на всех подействовала умиротворенность рентира. Мы без лишних разговоров забираемся в постели и засыпаем окутанные отблеском звезд.